Истинная концовка. Добро пожаловать. Вы приглашены на официальную коронацию Скарлетт Мари Дранье, которая состоится на исходе первого дня сезона сбора урожая. Да продлятся вечно празднества в её честь. Скарлетт Но вы не спроси, любой счёл бы её платье идеальным. Любой. Но только не сама Скарлетт, для которой замена судьбоносному наряду попросту не существовала. Однако выбранный ей для сегодняшних торжеств туалет был прекрасен. Плотно облегающий фигуру со струящимся по спине шлейфом В белие нетронутого снега и украшенный шёлковыми красными розами. Под стать платью была иссоткана из цветочных лепестков накидка, присланная от травы в качестве подарка на коронацию. Но какой бы роскошной и необычной она ни была, и как бы царственно карлит в ней не выглядела, надеть её не могла. Отрава оживил всех, кого превратил в камень, и договорился со Скарлетт о перемирии. Однако всего один вечер, побывав под даними упавшей звезды, жители Валенды теперь с недоверием относились ко всем Мойерам, включая и саму Скарлетт, дочь Бога судьбы, пусть даже она так и не сумела в полной мере овладеть своими способностями. Выглядишь потрясающе. сообщила появившееся за спиной Скарлетт Тенла. Она широко ухмылялась, как кошка, только что поймавшая птичку. Сёстра отражались в позолоченном зеркале, вполне соответствующем убранству императорских покоев, в которых даже на лёгких занавесках были вышиты золотые листочки. И всё это великолепие принадлежало Скарлетт Она то и дело ловила себя на мысли о том, как хорошо было бы воспользоваться ключом Грес и ускользнуть от возложенной на нее огромной ответственности. Но понимала, что сей судьбоносный предмет попал к ней в руки совсем по другой причине. Вся империя воспалает к тебе такой неистовой любовью, что хулян лопнет от ревности, добавила Тела. Скарлетт не громко рассмеялась. Гуляно жиревнует. Он считает, что Атрава в меня влюбился. Так ведь это правда? По какой бы ещё причине он так быстро согласился на перемирие с тобой? Возможно, потому что мою сестру прозвали истребительницей Моер. Щеки телы порозовели от гордости. Думаешь, моё изображение могут даже поместить на плакат с припиской: "Разыскивается опасная преступница". Ни какая ты не преступница, возразила Скарлет. Ты героиня. Пусть так, но все же я не отказалась бы от подобного плаката. Рассмеялась Тэла и тут же сделалась серьезной и задумчивой. Скарлет поняла, что она снова вспоминает Парадайз. Ты веришь, что наша мама действительно была дочерью императрицы Иллантины? Спросила Скарлет. Не уверена, что мы когда-либо узнаем это наверняка. Но мне нравится думать, что так оно и было. Когда императрица Элантина говорила о радее, в её голосе звучали нежность и сожаление. Телла подошла к ряду окон и, отдёрнув занавески, окинула взглядом толпу, собравшуюся в стеклянном дворе для вечерней церемонии. Мы всегда можем попросить наёмного убийцу перенести нас в прошлое, чтобы снова увидеть её и узнать наверняка. Пожалуй, не уверена отозвалась Скарлетт. Действительно, она в этом сомневалась. После смерти упавшей звезды наёмный убийца исчез, подобно большинству других мёэр. Отрава был единственным, кто остался при ней, и Скарлетт очень надеялась, что принимая подобное решение, он не руководствовался чувством к ней, поскольку мёэры имели обыкновение превращать свои привязанности в смертоносную одержимость, как случилось с Джексом и Теллой. По счастью, никто не видел Джекса с тех пор, как легенда силы своей любви разрушил чары, которые принц Сердец наложил на Теллу. Скарлетт не знала, сбежал ли Джек с вместе с кем-то из других морей в северные королевства, где по слухам боги и богини судьбы могли вести спокойное существование. Теперь после смерти упавшей звезды, моеры, которых он создал, лишились бессмертия и стали просто не стареющими. Они могли бы прожить невероятно долгую жизнь, но также могли и умереть, если бы люди задались целью их уничтожить. Скарлетт решила, что после официальной коронации поручит своим шпионам заняться моерами. Она хотела разыскать некоторых наиболее жестоких, таких как безумный шут, убийственный король и неупокаянная королева, и привлечь их к ответственности. Также ради блага сестры ей надлежало сделать так, чтобы Джекс никогда не вернулся. Прошу прощения, Ваше Высочество. Раздался вслед за ним громким стуком в дверь бодрый голос служанки. Вас желает видеть господин Хулиан. Впустите его. Скарлетт пересекла комнату, с неподобающей для императрицы прытью, но она ничего не могла с собой поделать, так же как не могла удержаться от ухмылки, когда на пороге появился Хулиан. Кинжал её матери, наполненный магией упавшей звезды, одним касанием избавил Хулиана от злополучной железной маски, надетой на него Мойрами, так что и следа не осталось. Теперь он выглядел одновременно щеголеватым и развязным в костюме, пошитом специально для сегодняшней коронации. Скарлетт особенно понравился его серый жилет в тонкую красную полоску, гармонирующую с цветами на её платье. Театральным жестом задёрнув шторы, Телла объявила: "Думаю, мне пора идти". "Тебе не обязательно уходить", запротестовала Скарлетт. "Всё в порядке". Наедине вам двоим будет куда удобнее прожигать друг друга взглядом. Но ну, а мне нужно написать письмо Легендо. Хулиан криво улыбнулся Теле. Полагаю, мой брат сейчас во дворце. Знаю, и всё же предпочитаю написать ему. Телла выпорхнула за дверь, озорно улыбаясь, что в иных обстоятельствах наверняка встревожило бы Скарлетт. Но сейчас она была слишком занята Хулианом, чтобы беспокоиться о чём-то ещё. Как только телу ушла, Хулиан прошёл вглубь комнаты, его глаза медленно скользили по её белому облегающему платью, неторопливо двигаясь от бёдер до золотого обруча, который ей надлежит носить на официальной коронации. Я не был уверен, Что у тебя найдется время увидеться со мной сегодня? О да, теперь я очень важная особа, знаю. торжественно отозвался он. Хуляган, я же пошутила! Она игриво шлепнула его по руке, а он воспользовался этим предлогом, чтобы завладеть ее ладонью. Выглядишь очаровательно, восхищенно произнес он, притягивая ее ближе к себе. Но, как мне кажется, в твоём платье чего-то не хватает. Он приподнял перекинутый через руку сюртук, явив её взору лежащий на ладони подарок. Это была маленькая плоская коробочка с простым красным бантом, который он, похоже, завязал сам. Я же говорила, что никакие подарки мне не требуются, с улыбкой ответила Скарлетт, развязывая ленточку. Внутри оказалась пара грубо сшитых перчаток длиной до запястья. На мгновение она задумалась, не намерен ли он таким образом сделать ей предложение. В прежние времена перчатки были символическим подарком, который мужчина дарил даме, собираясь просить её стать его женой. Но этот обычай давно вышел из моды, да и лежащие в коробке перчатки были не совсем обычными. стоило Скарлетт до них дотронуться, как они начали изменяться подобно тому, как прежде поступало ее судьбоносное платье. Из простых белых перчаток с грубой строчкой они превратились в длинные, элегантные, украшенные темно-рубиновым кружевом. Где ты их взял? недоверчиво ахнула Скарлетт. Вернулся в подземелье, подобрал там несколько лоскутков ткани с своего платья и сшил их. Сам сшил. Хулиан в ответ застенчиво усмехнулся. Никому другому я бы не доверил к ним прикоснуться. Скарлетт прижала перчатки к груди. Если бы она уже не любила Хулиана всем своим существом, то отдала бы ему своё сердце здесь и сейчас. Хотя он и пытался вести себя как негодяй, на самом деле был самым приятным человеком, которого она когда-либо знала. Моё платье всегда симпатизировало тебе больше, чем кому-либо другому. Конечно, так и было. Он ухмыльнулся. Ведь оно просто-напросто отражало твои чувства. Прежде Скарлит непременно стала бы всё отрицать, но не теперь. Спасибо тебе. Это идеальный подарок. Рад, что он тебе нравится. Хулиан снова заулыбался и неуверенно провёл ладонью по своей шее сзади. Прежде перчатки были символическим подарком. Я согласна, поспешно воскликнула она. Хулиан удивлённо вздёрнул брови. Я даже спросить не о чём не успел. О чём бы ни шла речь, мой ответ Да. Скарлетт обвела руками его шею, а он крепче обхватил её за талию. Что если я попрошу половину твоего королевства? А я тогда отвечу, что можешь забрать его целиком. Всё, что принадлежит мне, принадлежит и тебе тоже, хулиган. Как насчёт вот этого? Он коснулся её губ. Это в особенности В подтверждение Скарлетт наградила его ответным поцелуем. Ведь и ты теперь принадлежишь мне. Он отстранился ровно настолько, чтобы одарить ее усмешкой. Я всегда принадлежал тебе, маленко.